Глава двадцать Гостиница Старый Ангел Гостиница Старый Ангел является пабом и рестораном английского типа, где имеется пять номеров для ночлега. В гостинице подаются ланч и ужин, и хотя официальных экскурсий не предлагается, персонал хорошо осведомлен о здешних историях с привидениями. Просто спросите служащих гостиницы Старый Ангел. Гостиница Старый Ангел. Ниагара на озере Онтарио. Ниагара на озере ⁇ это очаровательная историческая деревня, расположенная точно на юге через озеро Онтарио от города Торонто. Несмотря на то, что этот необычный и привлекательный городок полностью принадлежит Канаде, Над главным входом одной из гостиниц развивается государственный флаг Соединенного Королевства, а не флаг с изображением канадского кленового листа. Более 200 лет гостиница «Старый ангел» является самым старым историческим зданием района. На табличке с названием учреждения на входной двери гостиницы написано «В предании говорится, что в гостинице обитает призрак британского солдата убитого здесь во время войны 1812 года. Говорят, что он бродит по подвалам гостиницы с наступлением темноты и никогда не посещает верхние этажи с тех пор, как над дверьми гостиницы развивается государственный флаг Соединенного Королевства. В 1789 году городок Ниагара на озере был назван Нью-Арк. И по словам настоящих владельцев, На том же месте, где сейчас находится пап Ангел, стояло здание Harmonius Coach House. Нью-Арк становился первой столицей Верхней Канады, и Harmonius Coach House играл главную роль как место, где обедали видные политические и такие исторические личности, как Джон Грейвс Симко, первый лейтенант-губернатор, Александр Маккензи, исследователь. Принц Эдвард, отец королевы Виктории, Томас Мур, ирландский национальный поэт. Коуч Хаус располагался в том же районе, где и дом правительства, в котором жили старшие военные офицеры, такие как старший генерал сэр Исаак Брок. Помощник Брока Джон Макдоналл умер в этом доме в агонии от ран, который получил, сражаясь с американцами в битве Куинстон-Хайтс. 13 октября 1812 года. В конце мая 1813 года вооруженные силы Америки захватили Форт-Джордж и область Ньюарка. Британские солдаты отступали, за исключением одного – капитана Колина Свайза. В предании говорится, что он остановился у Хармониус-Коучхаус для встречи с дочерью хозяина гостиницы – которую был влюблен. Свайс ждал, когда американские войска окружат здание, подожгут его и нанесут поражение британской армии. Он побежал в подвал коуч-хауса и спрятался в большой деревянной бочке, в которой обычно хранилось пиво. Американские солдаты штурмовали здание, нашли капитана Свайза и убили его в подвале. Прежде чем уйти, Солдаты подожгли Коуч Хаус. В 1815 году гостиницу восстановил Джон Росс и переименовал ее в гостиницу Сайн Ангел, в знак любви к своей жене. Истории с привидениями начались в гостинице Ангел вскоре после завершения строительства. По словам владельцев гостиницы, в начале 1820-х годов о проведениях в местной газете печаталось следующее. Получены сведения о повторяющихся нарушениях порядка ночью в гостинице «Сайн Ангел». Местные власти отказались от проведения исследования в ожидании официальной жалобы или фактов непорядка. По данным независимого расследования, редактор получил информацию довольно тревожащего характера, которая пробудит и ужаснет воображение читателя. Посетителями отеля и местными клиентами ночные беспорядки приписываются изменениям мирового духа. Другими словами, в гостинице ⁇ Ангел ⁇ обитает привидение. Из темной столовой раздавались шаги, хотя источник звука определен не был. По всей гостинице эхом отдавались звон стаканов, смех и разговор как будто это происходило в воздухе. Больше всего беспокоило обнаружение в ту ночь обслуживающим персоналом загадочно сложенных столовых приборов. Уважаемый владелец гостиницы мистер Росс не отвергал сообщений, не опровергал существование привидений. Читатель, должно быть, помнит многие необъяснимые силы природы. Есть такие люди которые приписывают появление привидений и призраков трагическому случаю в прошлом с нерешенным исходом. Таким случаем является гостиница «Ангел». Существует популярная история несчастного канадского военного офицера, который был убит в гостинице во время вторжения американских войск в мае 1813 года. Капитан Коллинс Вайс, Отстал от отступающих британских войск, чтобы встретиться с девушкой, которую любил по-настоящему. Застигнутый врасплох американскими солдатами, отправленными на обыск гостиницы, капитан Свайс спрятался в пустой бочке в подвале. У оккупантов были штыки, которыми они протыкали каждый угол и каждое возможное место укрытия, и несчастный влюбленный был смертельно ранен. Некоторые говорят, что призраку капитана Свайза суждено бродить по гостинице ночами, ища, возможно, свою любовь. Другие предполагают, что капитан стоит на страже, защищая гостиницу от иностранных захватчиков. Говорят, что этот призрак будет безобидным до тех пор, пока над гостиницей будет развиваться британский флаг. Благоразумная предусмотрительность владельца гостиницы. Гостиница всегда была социальным центром города Ньюарк и остается им для городка Ниагара-на-озере, переименованного в 1902 году. В разные времена своей истории здание использовалось как библиотека, аптека и как место для пребывания переезжающих с места на место стоматологов. Здание было также помещением для постоя, и военным жильем британских офицеров колониальной службы. Сегодня к названию гостиницы «Ангел» добавлено слово «старый». Здание в основном выглядит так же, как и почти два века назад, со сделанными руками-брусьями и полом из обшивной доски, который скрипит при каждом шаге. Внутри здания еще ощущается присутствие капитана Свайза как и после восстановления гостиницы. Я разговаривал с Самантой Линк, генеральным директором гостиницы «Старый ангел». Гостиница принадлежит семье Линк с 1992 года. Линк описала первое паранормальное явление, с которым столкнулся ее отец, Питер Линк, в первую ночь пребывания в гостинице, как раз перед тем, как он вступил во владение гостиницей. Линк сказала. Как-то ночью, когда он находился в здании один, он услышал громкий грохот, но он не знал, что это было. Поэтому он побежал вниз по лестнице, проверил все двери и окна, посветив своим ручным электрическим фонарем и прокричал глупую фразу наподобие «Кто здесь?». Но в здании было полностью спокойно, и он ничего не обнаружил. Поэтому он поднялся по лестнице обратно и лег спать. Когда он проснулся утром и спустился вниз за газетой, то увидел, что его подкова, которую он привез из Англии, упала и лежала на расстоянии 12 футов от того места, где он повесил ее над камином. Тогда он решил, что его, как владельца гостиницы «Ангел», приветствуют привидения. «Мой отец не верил в привидений». Поэтому, когда он рассказал мне это, я подумала, что это определенная интересная история. На протяжении многих лет некоторые посетители рассказывали о встречах с привидениями, которые, как признает Линк, слишком схожи, чтобы их отвергать. Многие посетители заявляли о том, что видели капитана Свайза на уровне глаз, когда находились в постели в гостинице. Линк сказала, Они просыпаются, и он у их кровати, как будто прошел через пол. Он был с ними на уровне глаз, а его ноги под полом. Он является им, но как только они начинают подниматься, он исчезает. Члены персонала также могут поделиться историями о своих встречах с привидениями. Линк рассказала, как руководитель бара в гостинице «Старый ангел» Греем сидел в баре ночью после закрытия. Грэм услышал, что кто-то ходит по столовой, прилегающей к бару комнате, поэтому он не мог видеть, кто там ходил. Грэм волновался, что кто-то, возможно, пытается вломиться в здание, поэтому он решительно пошел в столовую, но никого там не нашел. Но странно, все столовое серебро на всех столах было разбросано. Лаура которая попросила не называть ее фамилию, работает в гостинице «Старый ангел» с 1995 года. Она встретилась с привидением в подвале здания зимой 2003 года. Лаура сказала, «Я закрывала бар ночью, что я ненавижу делать одна, потому что это немного пугает. Я все закрыла, и наверху у нас не было посетителей». В гостинице вообще никого не было. И ни у кого не было ключа, кроме людей, живущих на расстоянии 45-минутной езды. Я спустилась вниз, чтобы сделать опись бочонков, а затем я пошла в умывальную комнату для персонала, которая находится сразу за дверью подвала. Когда я занималась делами, кто-то начал насвистывать мелодию за дверьми. Поэтому я сказала: Привет! Привет. Никого. Я не слышала, чтобы кто-то ходил. Это старое здание, поэтому вы можете слышать, как спускаются и поднимаются люди по лестнице, особенно если в здании никого нет. Я поспешила наверх, открыла дверь, но я не слышала, чтобы кто-то куда-нибудь бежал. Двери не раскачивались, там никого не было. Лаура также упомянула, об одном случае с привидением, который произошел с ее подругой, работающей на кухне. Она была на кухне одна, и вдруг все черпаки, которые там висели, начали раскачиваться. Но никто не открывал дверь, и на кухне не было сквозняка. Она выбежала в бар, где сидела я. Больше там никого не было. Капитан Свайс может до сегодняшних дней держать злобу. Говорят, что бочонки американского пива часто работают неисправно в баре, в то время как бочонки с канадским и британским пивом работают исправно. Другое странное явление, о котором рассказывают люди, это звуки дудки и барабана в одной из спален, появление наряженных леди и джентльменов. И иногда в зеркале в женской комнате видно отражение человека в красном пальто. Линк говорит, что гостиницу посещало несколько медиумов. У них есть привычка приезжать раз или два в год. Одна медиум сообщила, что в столовой вообще нет привидений. Но когда ее отвели в подвал, она была потрясена и начала кричать. Медиум сказала, что там было очень много призраков. В здании, разумеется, сильно ощущается присутствие других людей когда вы знаете, что в нем никого нет, — сказала Линк. Особенно поздно вечером, когда мы закрываем бар, спускаемся в пивной подвал, чтобы поменять бочонки, и убираем в комнате с бочонками. Многие из членов персонала слышали шаги и никого не видели. Хотя в гостинице «Старый ангел» обитает много привидений, капитан Свайс самый часто появляющийся призрак. В народе говорят, что капитан все еще ищет свою возлюбленную, прежде чем он сможет отступить со своими товарищами. Пока над гостиницей развивается государственный флаг Соединенного Королевства, он доволен, что в безопасности в своем укрытии.